У режиссёра в сценарии было слово ветеринария. Из сценария слов не выкинешь. Написано ветеринария, значит, ветеринария. Тем более, что написано так не только в этом загадочном сценарии, но и в словаре. Да, литературная норма именно ветеринария, а не «ветеринария». Впрочем, второй вариант не совсем под запретом. Современные орфоэпические словари отмечают его как допустимо. Со словами на -ия часто возникают проблемы. Индустрия или индустрия? Диоптрия или диоптрия? Симметрия или симметрия? Единого правила тут нет, поэтому в любом случае всегда лучше обращаться к словарям, которые подскажут. Правильно индустрия и диаптрия. Не диоптрия. А вот симметрии Это правильный вариант ударения, все еще интереснее. Почему в предписывают нам говорить симметрия, но асимметрия. Выглядит это абсолютно нелогично. Но только на первый взгляд. Дело в том, что в русском языке давно конкурируют существительные с конечной частью метрия. Есть огромное количество слов, в которых эта часть ударная или безударная. Бывает по-разному. Эти колебания вызваны множеством факторов. Во-первых, взаимодействуют и смешиваются греческая и латинская модели. Во-вторых, влияет заимствование из западноевропейских языков. В-третьих, воздействуют языки посредники. А еще, представьте, ударение зависит от количества слогов в словах. В существительных симметрия и асимметрия, разное количество слогов Возможно, этим и обусловлено различие. Иными словами, как только что-то симметричное превращается в несимметричное, ударение смещается и делает несимметричным с точки зрения акцента само слово. Асимметрия